Лекция 64. Промышленность и торговля. п л а н и п р и е м ы деятельности Петра в этой области. Первое вызов иностранных мастеров и фабрикантов. Второе посылка русских людей за границу. Третье законодательная пропаганда. ч е т в е р т о е промышленные компании, льготы, суды и субсидии. Увлечения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 Это была область преобразовательной деятельности, после войска, всего более заботившая преобразователя, наиболее сродная его уму и характеру, и не менее военной, обильная результатами. Здесь он обнаружил и удивительную ясность и широту взгляда, и находчивую распорядительность и неутомимую энергию,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 Усвоив себе такой же взгляд по наблюдениям или самобытно, Петр старался завести дома всевозможные производства, не обращая внимания на то, во что обойдется их заведение. Его поклонник п о с а ш к о в кажется, верно истолковал его мысль, говоря, что хотя в первые годы новое домашнее производство обойдется и дороже Заморского, зато потом, упрочившись, окупится.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 Наше российское государство пред многими иными землями приизобилует и потребными металлами и минералами благословенно есть, которые до нынешнего времени без всякого прилежания исканы». Завести новое полезное производство, шелковицу, виноградарство, отыскать нетронутую доходную статью и разработать ее, чтобы Божие благословение под землей в Туне не оставалось, это стало главным предметом народно-хозяйственных забот Петра. Но в то же время это был крайне бережливый хозяин.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 Хлопотал об ископаемом топливе, торфе и каменном угле, думал о полезном употреблении вещей, которые бросали за негодностью, из обрубков и сучьев корабельного дерева предписывал делать оси и сжечь потаж. Как эта мелочная бережливость напоминает великого князя московского Ивана III, который, посылая баранов на «продовольствие иноземных послов» в Москве,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 «Не все л ь н е в о л ю сделано?» – раздумчиво восклицает он в 1723 году, оглядываясь на свою слишком тридцатилетнюю деятельность. А уже за многое благодарение слышится, отчего уже плод произошел. Из наблюдений над порядками западноевропейской промышленности и из собственных соображений и опытов Петра вышел ряд мер, которые он прилагал к развитию русской промышленности. Вот краткий их перечень. Первое. Вызов иностранных мастеров и фабрикантов. Вслед за Петром в 1698 году в Россию наехала п е с т р а я толпа всевозможных художников, мастеров и ремесленников, которых Петр за границей пригласил на свою службу. В одном Амстердаме он нанял до тысячи разных мастеров и ремесленников. Одной из главных обязанностей русских резидентов при иностранных дворах также был набор иноземных мастеров на русскую службу. В 1702 году по Германии о п у б л и к о в а н был манифест Петра, приглашавший в Россию иноземных капиталистов, фабрикантов и ремесленников на выгодных условиях. С тех пор начался усиленный п р и л и в в Россию заграничного фабричного и ремесленного л ю д а Иноземцы соблазнялись выгодными условиями, какие им предлагались, и точным исполнением данных обещаний со стороны русского правительства. Петр особенно дорожил французскими мастерами и ремесленниками, получившими громкую известность в Европе со времен Кальбера. Осматривая фабрики в Париже, Петр особенно пленился... шпалерной Гобеленовой, и захотел основать такую же в Петербурге. В 1716 году выписал четырех мастеров, и во главе их знаменитого в свое время французского архитектора Леблона, прямую диковину, как называл его сам Петр, дал ему в Петербурге казенную квартиру на три года и жалование пять Тысяч рублей, около сорока тысяч рублей на наши деньги, с правом выехать через пять лет из России со всем имуществом беспошлино. Шпалерную фабрику завели, но мастерам пришлось за неимением пригодной шерсти для выделки шерстяных шпалер сидеть без дела. Ни за кем из своих Петр не ухаживал, так как за заграничными мастерами – По инструкции м а н у ф а к т у р к о л л е г и в случае, если иноземный мастер захочет выехать за границу до контрактного срока, производилось строгое расследование. Не было ли ему какого стеснения? Не обидел ли его кто-нибудь? И хотя бы он не выразил прямо недовольство, а только показал вид недовольного, предписывалось жестоко наказывать виновных. Такие выгоды, давались иноземным мастерам и фабрикантам с одним непременным условием – учить русских людей без всякой скрытности и прилежно. Второе. Посылка русских людей за границу для обучения мастерствам. В продолжение царствования Петра по всем главным промышленным городам Европы рассеяны были десятки русских учеников.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 Так и в промышленной области русские люди по распоряжению правительства учились всюду за границей всевозможным искусствам и мастерствам, начиная с ф и л о с о ф с к и х и докторских наук до печного мастерства и до искусства обивать комнаты и убирать кровати. Особенно заботило Петра обучение мануфактурам.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 Петр предписывал мануфактур-коллегии посылать в чужие края склонных к мануфактурному обучению молодых людей, обещая им казенное содержание за границей и привилегии их фамилиям в меру их успехов. Третье. Законодательная пропаганда. Государственная Руководительство и церковное п а с т о р с т в о воспитали в древнерусском человеке две совести – публичную для показа согражданам и приватную для себя, для домашнего о б и х о д а Первая требовала наблюдать честь и достоинство звания, в каком кому привелось состоять, вторая все разрешала и только требовала периодической покаянной очистки духовником хотя бы раз в год.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 московского купечества стало общим местом на тему «не обманешь – не продашь». Между тем, на земских соборах XVII века, например, в 1642 году, как и в сословных совещаниях с правительством, видели мы – торгово-промышленные люди в лице своих выборных представителей являются единственным классом русского общества, в котором еще светился политический смысл.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 всяким художеством в устроенных специально для того домах в Москве и других городах. Мысль положить ни в чем не повинные плоды греха, одною из основ русской буржуазии, очевидно, впервые пришла в голову не Екатерининскому дельцу Бецкому, автору проекта о создании в России среднего ч и н а людей из питомцев и питомок воспитательного дома.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 подданных лесовиков делать метелки и коробки, что русское духовенство в своих семисотлетних заботах о спасении русских душ не завело школы, дешевой, доступной для деревенского народа и пристойной иконописи. Где надлежало голову, глаза д да о уста написать, то тут одни точечки наткнуты, да то И образ стал, пишут по Сашков, про деревенских иконописцев своего времени. Четвертое. Промышленные компании, льготы, ссуды и субсидии. Торгово-промышленные заботы Петра, имевшие целью, между прочим, отучить высшие классы гнушаться промышленным людям и д е л о м не были бесплодны. При нем люди знатные и сановные, корифеи бюрократии, являются промышленными предпринимателями, фабрикантами и заводчиками, об руку с простыми купцами. Самым возбудительным средством для промышленной предприимчивости были льготы, казенные субсидии и с у д ы Но при этом Петр хотел дать промышленности устройство, которое оправдывало бы эти правительственные заботы. Насмотревшись на приемы и обычаи западноевропейской промышленности, Петр старался и своих капиталистов приучить действовать по-европейски, соединять капиталы, смыкаться в компании. До Петра Русь выработала несколько видов или форм соединения промышленных сил. Так, среди крупного купечества обычной формой такого соединения был торговый дом. Это союз неразделенных родственников отца или старшего брата с сыновьями, младшими братьями, племянниками. Здесь не было ни складки капиталов, ни товарищеского совещательного ведения операций, всем делом орудовал посредством нераздельного домового капитала Большак, который и отвечал перед правительством за своих подручных домочадцев участников, этих купеческих сыновей, братьев, племянников, как их стали звать впоследствии, равно и за простых приказчиков. В конце XVI века славен был торговый дом соливаров братьев Строгановых, за которыми считали до 300 тысяч рублей наличного капитала, не меньше 15 миллионов рублей на наши деньги. В конце XVII века известен был дом архангельских судостроителей б а ж е н и н ы х у которых была своя верфь на Северной Двине. Кроме того, встречаем в XVII веке различные виды складства. Это, собственно, союзы для сбыта, а не для производства. Купец, ездивший по ярмаркам, забирал на комиссию товары у их производителей и продавал вместе со своими, делясь выручкой с доверителями по соглашению. Одну из форм такого складства пытался ввести, как мы видели, лекция 57, орден на Щекин, по плану которого м а л о м о ч н ы е торговцы складывались с крупными для поддержания высоких цен на русские вывозные товары. Как в торговом доме основой союза служило родство, так в комиссионном складстве доверие. Не говорю об артелях, представляющих соединение капитала и труда. Петр предоставил этим самородным союзам действовать, как умеют, хотя и принимал их во внимание, но он считал их недостаточными средствами в международной торгово-промышленной конкуренции. В тот самый год, 1699, когда посадские люди изъяты были из ведомства воевод и получили самоуправление,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 Но московский резидент успокоил их, известив, что русские совсем не умеют приняться за новое дело, и оно пало само собою. Но у Петра были средства удержать его на ногах. Это льготы и принуждения. Льготы, какими Петр поощрял вообще фабричную заводскую предприимчивость, особенно щедро расточались к о м п а н и я м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 Мануфактур-коллегия обязана была особенно прилежно следить за компанейскими фабриками в случае их упадка, как э, наискорее, расследовать причину и, если она оказывалась в недостатке оборотных средств, тотчас чинить капиталом в с п о м о ж е н и е Промышленные предприятия ограждались от иноземной конкуренции запретительными пошлинами, которые...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 Таким образом, на смену старого боярства, теперь рядом с вельможами табеля о рангах, становилось знать ткацкого станка и ч у г у н о плавильной печи. Увлечение, неудачи, успехи В какой мере достиг Петр целей своей народно-хозяйственной политики? Пробудить русскую промышленную предприимчивость, направить ее на разработку нетронутых богатств страны и освободить туземный рынок от гнета заграничного ввоза? Он верил в возможность всего этого, и патриотически настроенные современники разделяли его веру. п а с а ж к о в например, отважно уверен, что мы можем обойтись без иноземных товаров, а иноземцам без наших и десять лет не прожить, и потому нам п о д о б а е т над ними господствовать, а им рабствовать перед нами. По-видимому, с той же целью поднять предпринимательскую энергию п ё т р вовлекал в промышленные компании не только купцов, но и дворян и сановников. Светлейший князь Менщиков, который мог беспошлинно трепать за бороду любого именитого торговца, вместе с несколькими купцами образовал товарищество для ловли трески, моржей и других зверей на Белом море. Люди, далеко разошедшиеся по своему общественному состоянию, теперь встречались и шли об руку на промышленном поприще. Впрочем, один крупный случай не позволяет преувеличивать промышленного умения сановных. «интересентов», как тогда звали компанейщиков. В 1717 году Петр во Франции увлекся тамошними шелковыми изделиями, сметливые царедворцы, вице-канцлер барон Шафиров и тайный советник граф Толстой вызвались устроить компанию и основать шелковую мануфактуру. В компанию был принят сам князь Меньшиков, Петр дал ей широкие привилегии и щедрые пособия, и учредители поставили дело на широкую ногу, но скоро перессорились. Меньшиков от компании был отставлен и заменен генерал-адмиралом графом Апраксином. Причем компании даны были новые льготы, между прочим, право беспошлинного ввоза шелковых товаров, которые учредители не замедлили продать частным купцам за 20 тысяч рублей, а потом... Изубычив казну и истратившись сами, совсем бросили дело. Такая участь постигла не одну эту любительскую фабрику. Да и сам Петр, лелея льготами любимой компании, постепенно отдалял их от западноевропейских образцов и не в сторону свободной предприимчивости, переделывая их на московский лад. Русская предприимчивость не оправдала ожиданий преобразователя. Приходилось указами предписывать капиталистам строить фабрики, составлять компании, назначать компанейщиков и их товарищей. Петр обыкновенно на казенный счет строил надобную новую фабрику или завод и потом на льготных условиях сдавал их, даже навязывал частным предпринимателям. Так, в 1712 году велено было завести казной суконные фабрики и отдать торговым людям, собрав компанию, а буди волею не похотят, хотя в н е в о л ю а за завод деньги брать погодно с легкостью, дабы ласково им в том деле промышлять было. Так заведение фабрики или образование компании становилось службой по наряду, своего рода повинностью. а фабрика и компания получали характер государственного учреждения. Петр пользовался старым порядком, чтобы, перетасовав его условия, переменить его к новым фискальным нуждам. Прежде казна эксплуатировала свои доходные статьи, кабаки, таможни или посредством вольного откупа с торгов и з наддачи или посредством верной службы выборных агентов. Теперь возникли новые производства, новые доходные статьи, обещавшие также по указу о компаниях, в сборах казны пополнения, но требовавшие в и д а и з м е н е н н ы х способов фискальной эксплуатации. В своих фабриках и компаниях Петр соединил принудительность предприятия с монопольностью производства.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 лишавшим казну ее законной прибыли, десятой деньги, пять процентов сбора с оборота, и преследовался как контрабанда, подлежавшая полицейской выемке. В первые годы Северной войны был издан указ, кто станет деньги в землю хоронить, а кто про то доведет и деньги вынет, доносчику из тех денег треть, а остальное на государе. По требованию подлежащих учреждений все торгово-промышленные обыватели обязаны были заявлять свои пожитки, оборотные средства, по которым шла общественная раскладка налога. Донос тогда служил главным агентом государственного контроля, его очень чтила казна. В селе д е д и н о в и н а к и жили братья Шустовы, люди смирные, никаким промыслом не занимавшиеся, жившие в свое удовольствие. Они заявили у себя пожитков всего тысячи на две на три, но плут-купец в 1704 году донес, что это богачи, унаследовавшие от дедов огромное богатство, которое истощают пьянством, а не умножают. Из Москвы последовала выемка, которая обнаружила... В нежилых палатах двора Шустовых между полов и сводов 4 пуда 13 фунтов червонцев до китайского золота и старых московских серебряных денег 106 пудов. Переложив эту массу золота и серебра на тогдашние деньги, эти последние, на нынешнюю валюту, найдем, что этот открытый выемкой дедовский клад Шустовых представлял собой капитал более чем в 700 т с я ч тысяч рублей на наши деньги, который и был конфискован за то, что не был объявлен. Здесь капитал, опасаясь погибнуть среди безнарядья, прятался от работы, какой призывал его преобразователь. В других местах ценный материал, уже заготовленный для дела, пропадал от того, что преобразователь не умел или не успевал им распорядиться. Велено было заготовить к походу конскую сбрую и другие полковые припасы. Ими завалили в Новгороде две палаты. Там они сгнили за непоследованием дальнейшего указа. И эту гниль потом выгребали оттуда лопатами. Предписано было в е с т и к Петербургу вышневолодскую систему дубовый лес для Балтийского флота. В 1717 году это драгоценное дубье, среди которого иное бревно ценилось тогдашних рублей во сто, целыми горами валялось по берегам и островам Ладожского озера, п о л у з а н е с е н н о е песком, потому что указы не предписывали освежать напоминаниями утомленную память преобразователя, который в то время блуждал по Германии, Дании и Франции, устрояя Мекленбургские дела. Это изнанка дела. От большой стройки всегда остается много ссора, и в торопливой работе Петра пропадало много добра. На впечатлительных и поверхностных наблюдателей народно-хозяйственные его предприятия производили сильное впечатление. Россия представлялась им как бы одним заводом, повсюду извлекались из недр земных сокрытые до толи сокровища, повсюду слышен был стук молотов и топоров, отовсюду текли туда ученые и всяких званий мастера с книгами, инструментами, машинами, и при всех этих работах виден был сам монарх как мастер и указатель. Но даже иноземцы, недоверчиво смотревшие на промышленные усилия Петра, признавали, что при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 В первых двух горное дело завелось еще при царе Алексее, но потом пришло в упадок. Петр поднял его, построены были железные заводы, казенные и частные, кузнецами Баташовым и н и к и т о ю Демидовым, а потом в Туле возник казенный оружейный завод, снабжавший оружием всю армию с обширным арсеналом и слободами оружейных мастеров и кузнецов.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 рекам Вышневолодской системы, не выдерживали бурь на озере и гибли во множестве. Для избежания этих неудобств п ё т р в 1718 году задумал повести обводный Ладожский канал, которым суда проходили бы прямо из Волхова при его устье под Ладогой в Неву, под Шлиссельбургом, минуя Ладожское озеро. Петр сам с инженерами осмотрел местность между Ладогой и Шлиссельбургом и поручил дело князю Меньшикову, ничего в нем не понимавшему, но вовсё совавшемуся. Меньшиков с товарищем своим повел дело так, что истратил больше двух шестнадцать миллионов рублей, б е з т о л к у копаясь в земле, переморил дурным продовольствием и болезнями тысячи рабочих и ничего не сделал.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 Пернов, Ревель, Нарву, Выборг, Кронштадт и Санкт-Петербург. Два последних им и были построены. Эти приобретения уже в 1714 году, если не раньше, возбудили вопрос о необходимости изменить самые направления торговых сношений с Западной е в р о п о й которые шли Белым морем через Архангельск, единственную морскую гавань у московского государства до Петра. По основанию Петербурга, по мере того, как Петр утверждался на Балтийских берегах, он хотел перевести внешнюю торговлю с кружного Беломорского пути на Балтийский, направив ее к новой столице. Но этот торговый переворот затрагивал множество интересов и привычек. Против него были и голландцы, давно свившие себе прочное гнездо в Архангельске, и русские купцы, привыкшие к торной Северодвинской дороге. Сенаторы поддерживали тех и других, а генерал-адмирал Апраксин даже пригрозил Петру в глаза, что он своей затеей разорит купечество и возьмет себе на шею вечные, никогда неосушаемые слезы. Но Петр твердил одно, что применение принципа всегда трудно, но со временем все интересы примирятся, и устояв в борьбе, лет восемь перегнул спор в свою сторону. Петербург одержал верх над Архангельском, стал главным портом для внешней торговли. В 1710 году к Архангельску приходило 153 иноземных корабля, а число иностранных кораблей, пришедших к Петербургу уже в 1722 году, дошло до 116. В 1732. В 1724 году увеличилось до 240 по всем Балтийским портам, кроме Пернова и Кронштадта. В 1725 году числилось в приходе 914 купеческих кораблей из разных стран Западной Европы. Значит, интересы скоро примирились. Из двух задач, какие Петр поставил себе в устроении внешней торговли, успешно разрешена была одна, русский вывоз получил значительное преобладание над ввозом. Года через два по смерти Петра Россия вывозила на 2400 тысяч рублей, а в в о з и л а на 1600 тысяч рублей. Но... Совсем не удалась другая задача – завести русский торговый флот, чтобы вырвать внешнюю торговлю из рук захвативших ее иноземцев. Русских предпринимателей на это не нашлось. Настойчивость Петра в деле перевода торговли из Архангельска в Петербург понятна. Петербург со своим оплотом, Кронштадтом, возник как боевой форпост против Швеции. С окончанием войны он утратил бы право н а з в а н и е столицы, если бы не удержал з н а ч е н и е средоточия торговых и всяких других сношений Западной Европы, а для упрочения этих сношений предпринята была и самая война. Не мог же он оставаться только городом чиновников да лагерем двух гвардейских полков, выдворенных на московской его стороне, и четырех гарнизонных, поселенных на Петербургском острове? Но новая столица обошлась крайне дорого, она строилась на чрезвычайные сборы и людьми, которых по наряду из года в год сгоняли сюда из всех областей государства, даже из Сибири, и содержали кое-как. После девяти лет обременительной работы на 1712 год наряжено было в Петербург с восьми тогдашних губерний до пяти тысяч новых работников.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 В н е обязаны были строить себе дома высшие должностные лица правительственных учреждений, там возникавших или туда переводимых. Туда переселялись, точнее перегонялись указами дворяне, купцы, ремесленники с семьями, кое-как обстраивались и размещались. Все это поселение походило на цыганский табор. Сам Петр жил в барачном домике с протекавшую крышею. Пустынные окрестности Петербурга не могли продовольствовать скоплявшегося там люда, и по зимним путям туда тянулись бог весть, из какой дали тысячи вазов из дворцовых сел и помещичьих усадеб с хлебом и прочими припасами для двора и дворян, другие тысячи из внутренних городов с купеческими товарами. И такое бивачное, случайное существование — Продолжалось до конца ц а р с т в о в а н и я Петра, положив глубокий отпечаток на склад и дальнейшей жизни Невской столицы. Петр слыл уже правителем, который раз что задумает, не пожалеет ни денег, ни жизней. Рабочих, погибших при постройке гавани у Таганрога, потом разрушенной по договору с турками, исчисляли сотнями тысяч, вероятно, преувеличено. Тоже рассказывали и про Балтийские гавани. Порты Кронштадта и Петербурга страдали важными недостатками – продолжительным замерзанием, сравнительной пресностью воды, вредной для тогдашних деревянных судов, мелководьем фарватера между этими городами. Потратив напрасно много усилий и денег на устранение неудобств о т льда и мелководья, Петр искал для Балтийского флота другой, более удобной гавани, чем Кронштадтская, и нашел… В р а г е р в и к е в нескольких милях от Ревеля хороший рейд. Но его надобно было оградить от западных ветров плотинами. Навезли невероятное множество бревен, опустошив леса Лифляндии и Эстляндии. Наделали огромных ящиков и, наполнив их булыжником, опустили на глубокое дно рейда. Но буря раскидала сооружение. Работу повторяли, но с такой же неудачей, так что... Наконец страшно дорогое дело было брошено.